и вскоре дровы были окружены. Видя это круговое нападение, птицы разбежались в розь и норовили скрыться, но лошади были резвее их, и каждый из седаков, избрав для себя жертву, тотчас догонял ее. Причина такого успеха заключалась вот в чем. У дров, ночевавших посреди поля, размокшие крылья так сковало морозом, что они не могли их разнять для того, чтобы улететь от нас. Мы очень легко догоняли их на бегу, но справлялись с ними не без труда. Тут, как водится, не обходилось без смеха. Старый дудак чуть не заклевал у нас охотника. Конец арапника, которым тот стегнул птицу, туго обвился кругом и захлестнулся у нее на шее. Охотник полез с лошади с тем, чтобы овладеть птицей. Но рассверепевший дудак перешел из оборонительного положения в наступательное. Он начал прыгать на охотника, норовя выклюнуть ему глаз, вскоре сшиб с ног своего преследователя. Борьба, повершаемая общим смехом, длилась, пока не подоспели к бедствовавшему на выручку. Поймав пять штук дров, мы вернулись к шалашам. Глядя на колоть, мерзлая грязь по дороге, охотники наши призадумались. Надо было хорошенько поразмыслить, на что следовало решиться, идти ли дальше в надежде на оттепленную или вернуться к домам. Последнее решение было принято почти единогласно, потому что слишком поздняя осень не подавала надежды на возможность дальнейшей езды по Чернотропу, а стоять на месте без дела и ждать порожь Было бы безрассудно, не всякая ведь зима бывает богата порошами. Иной год выдается для охотника такой несчастливый, что ему во всю зиму придется взять две-три пороша слепых и тем забастовать. Сверх того, к порошам мы могли не спеша поспеть к домам, где было припасено довольно огляженного уже зверя. огляженный подозренный, выслеженный зверь. Итак, усадив собак и разместившись сами, как удобнее, мы тронулись, наконец, в обратный путь. На пятые сутки мы прибыли в Бокино и, оставя обоз и охотников на постоялом дворе, сами поспешили к нашим радушным знакомцам. Неожиданное появление наше привело обоих братьев в восторг. По маршруту нам следовало пройти левее Бокино, но мы согласились сделать маленький крюк, чтобы доказать тем наше общее желание свидеться с ними». Нужно ли пояснять, с каким радушием мы были встречены? Расспросы и повествования о кочевой жизни длились до позднего вечера, после чего условлено было, пользуясь завтрашней стоянкой в Бокине, сделать для охотников обеих охот прощальный пир. В этой затее и на мою долю была частица в общей стачке, которую, однако ж постарались до времени от меня скрыть. На другой день мы отправились к охотникам, где уже все было подготовлено к тому, чтобы попировать на славу, Для нас тоже был приготовлен завтрак на отдельном столе. Перед одним из приборов лежали в виде украшения охотничий нож, рог и свора. В силу общей стачки все разместились за столом так, что мне пришлось сесть прямо против этих атрибутов, положенных, как видно, было не без цели. Охотники весело и непринужденно уселись за длинными столами в двух просторных избах и пошли пирпировать. Вначале у них шло все тихо и степенно, Потом, когда стало, как говорится, у каждого летать муха перед носом, говор и смех усилились в одну непрерывно ракучущую ноту. Под конец завтрака, когда мы чокнулись чуть ли не по четвертому разу стаканами, явился хор и запел какую-то поздравительную песню, которую содержание теперь не припомню, но удержался навсегда в памяти ее припев. Каждый куплет запевала, обращаясь ко мне, заканчивал так «Будь, товарищ, закадычный, будь охотник ты лихой». По окончании пения все объяснилось. Соседи мои, граф и Бацов, чокнулись со мной и предложили вопрос, желаю ли я быть записным охотником и всем им товарищем. За согласием, конечно, ходить было недалеко. И вслед за тем началось при звуке рогов торжественное посвящение меня в звание псового охотника. Атукаев припоясал меня кинжалом, а Бацов, навешивая рог на плечи, горячо обнимал меня — и приговаривал «Нет, и, брат, не шути этим, это дело важное, теперь ты сам человек настоящий и прочее». Алексей Николаевич подвел на приплод пару породистых собак, вслед за тем пошли тосты поздравительные, благодарственные и всякие иные. Таким образом, при торжественном звуке рогов и восторженных криках охотников мне суждено было принять на себя почетный титул мелкотравчатого, Каким имел я честь предстать пред вас, мой читатель, еще в начале этих беглых очерков? На другой день мы разъехались из Бокина в разные стороны. А в заключение мне бы следовало подолгу пишущего сказать свое мнение о пользе или бесполезности по преимуществу псовой охоты, так как о ней, собственно, шла здесь речь, но об этом предмете не...